Книга записана Сторител. Сторител. Жизнь в историях. Дорогие те из вас, кто почему-то не смотрел фильм Талантливый мистер Рипли с Джудом Ло, Матом Дэймоном и Гвинет Полтроу. Умоляю, не смотрите. И вот почему. Роман, по сути, о другом. Он несколько тоньше и, по большому счету, изящно и глубоко раскрывает анатомию зависти и безнаказанности. Он о том, что зависть, всепожирающее желание иметь то, что тебе не принадлежит, не твое и твоим не было, может привести человека к убийству и прочим невероятным грехам. Кстати, совсем не обязательно до физического убийства. Ведь зависть густо нас окружает и часто калечит совсем невиновных. Да, этот роман и триллер, и детектив — Но главное, как мне кажется, это роман предупреждения. Так что осторожнее, дорогие. Любое ваше достоинство, умение, навык и просто красота при неаккуратном вашем поведении может довести до беды. Когда слушаете, можете смотреть кино. Поехали. Патриция Хайсмет. Талантливый мистер Рипли. Читает Алена Долецкая. Глава первая. Том оглянулся и увидел мужчину, который вышел из заведения под названием «Зеленая клетка» и направился в его сторону. Том ускорил шаг. Не было никаких сомнений, что мужчина идет за ним. Том обратил на него внимание пять минут назад. Мужчина сидел за столиком и внимательно разглядывал его, будто был не совсем уверен, тот ли он человек, что ему нужен. Потом быстро выпил, расплатился и вышел. Том был убежден, что так оно и было. На углу Том остановился, затем быстрым шагом перешел пятую авеню. Он оказался перед входом в другое заведение, у Рауля. Может рискнуть, зайти и выпить еще, бросить, так сказать, вызов судьбе. Или лучше рвануть в сторону парка-авеню, где можно спрятаться на какой-нибудь темной лестнице. Он зашел к Раулю. Направляясь к свободному месту у стойки бара, он автоматически огляделся, нет ли кого из знакомых. За одним из столиков сидел крупный рыжеволосый мужчина с блондинкой. Том всякий раз забывал, как его зовут. Рыжий махнул ему рукой, и Том вяло его поприветствовал. Он уселся боком на табурет, свесив одну ногу, и с вызывающей небрежностью уставился на входную дверь. джин тоником, пожалуйста», — сказал он бармену. «Так, значит». Вот кого за ним послали. Ни на полицейского, ни на частного сыщика этот человек не похож. Скорее, сотрудник какой-нибудь фирмы. Отец семейства прилично одет, вициты, сидящий виски. Но в движениях какая-то неуверенность. Наверное, таким и поручают эти дела. Сначала заведет с тобой в баре разговор, а потом бах! Одна рука на твоем плече, в другой полицейский жетон, «Том Рипли, вы арестованы!» Том не спускал глаз с двери. Вот он вошел. Огляделся, увидел Тома и тотчас отвернулся. Снял соломенную шляпу, сел за стойкой бара, там, где она закругляется. «Черт возьми, что ему нужно?» «На извращенца он никак не похож», — подумал Том. Он мучительно подыскивал это слово и, наконец, с радостью ухватился за него, будто оно могло чем-то помочь. Уж лучше, чтобы этот человек был извращенцем, чем полицейским. Извращенцу он мог бы просто сказать «нет, благодарю вас» и с улыбкой удалиться. Том взял себя в руки и поудобнее устроился на табурете. Том увидел, как мужчина дал бармену жестом понять, что ему ничего не нужно, и направился прямо в его сторону. «Ну вот». Не двигаясь, Том смотрел на него. «Больше десяти лет не дадут», — подумал он. «Может, и пятнадцать, но при хорошем поведении». В ту минуту, когда мужчина заговорил, Том был на грани срыва. «Простите, вы Том Рипли?» «Да». «Меня зовут Герберт Гринлиф». «Я отец Ричарда Гринлифа». Выражение его лица удивило Тома ничуть не меньше, чем если бы мужчина наставил на него пистолет. Лицо было приветливым, мужчина улыбался. Это внушало надежду. «Вы, кажется, приятели Ричарда». В голове у Тома начало что-то проясняться. «Дикий Гринлифф. Высокий блондин». Том вспомнил этого парня, у которого всегда водились денжата. «Дикий Гринлифф, ну конечно!» «Чарльза и Марту Шривер, вы тоже должны знать». «Это они рассказали мне про вас, о том, что вы могли бы... Может быть, присядем за столик?» «Хорошо», — с готовностью отозвался Том и взял свой стакан. Следом за мужчиной он направился к свободному столику в углу небольшого помещения. «Приговор отменен», — подумал он. «Свободен? Никто и не думает его арестовывать. Тут что-то другое. Но что бы там ни было...» Речь не идет о краже, подделке документов или о чем-то подобном. Возможно, Ричард влип в какую-то историю, и мистеру Гринлифу понадобилась помощь или совет. Том знал, как разговаривать с такими людьми. «Я не совсем был уверен, что вы и есть Том Рипли», сказал мистер Гринлиф. «Кажется, я видел вас всего один раз. Вы ведь были вместе с Ричардом у нас дома». «Вроде был». «Да, и Шриверы». «Рассказали мне, как вы выглядите. Мы все искали вас, потому что шриверы хотели, чтобы мы встретились у них дома. Кто-то сказал им, что время от времени вы бываете в зеленой клетке. Сегодня я впервые попробовал разыскать вас, и, можно сказать, мне повезло». Он улыбнулся. «На прошлой неделе я отослал вам письмо, но вы, кажется, его не получили». «Нет». «Марк не отдает чужие письма», — подумал Том. «Вот мерзавец! Должно быть и перевод от тетишки Дотти у него». «Неделю назад я переехал», — прибавил он. «Ясно. В том письме я сообщил далеко не все, что собирался. Только то, что хочу с вами встретиться и переговорить. Шриверы убеждены, что вы хорошо знали Ричарда». «Да, я помню его». «Но вы ему больше не пишете». Похоже, он был разочарован. «Нет, я уже года два не видел Дики. Он два года как в Европе. Шериверы очень высокого мнения о вас. Они думают, что вы могли бы как-то повлиять на Ричарда, если бы ему написали. Я хочу, чтобы он вернулся домой. У него тут важные дела, а он нас с матерью совершенно не слушается». Том с удивлением посмотрел на собеседника. «И что же говорили Шеривера?» «Они говорили... «Возможно, и преувеличивали немного, что вы с Ричардом очень близкие друзья. Кажется, они уверены, что вы все это время ему писали. Видите ли, теперь я из друзей Ричарда мало кого знаю». Он взглянул на стакан Тома с таким видом, будто хотел предложить ему еще выпить, но стакан был почти полон. Том вспомнил, как они вместе с Дики ходили к Шериверам на вечеринку. Возможно, Гринлифы знали Шериверов лучше, чем Том. Он видел их раза три, не больше». Последний раз припомнил Том. Он помог Чарли Шриверу рассчитать подоходный налог. Чарли был директором телекомпании, и у него была куча проблем со внештатными бухгалтерами. Чарли решил, что Том гений, раз он смог указать доходы меньше тех, что рассчитал Чарли. Притом все было чисто, по закону. Наверное, потому Чарли рекомендовал его мистеру Гринлифу. Вспомнил тот вечер. И, скорее всего, рассказал мистеру Гринлифу, какой Том умница, какая у него светлая голова, какой он щепетильный, честный, и что он просто рвется оказывать услуги. Все это было не совсем так. «Возможно, вы знаете кого-то из знакомых Ричарда, кто мог бы на него повлиять?» — жалобным тоном спросил мистер Гринлиф. «Есть еще ланг но, подумал Том, Но зачем его сюда впутывать?» «Боюсь, что никого», — сказал Том, покачав головой. «А почему Ричард не хочет возвращаться домой?» «Говорит, там ему лучше, а его мать совсем больна». «Ладно, все это семейные проблемы. Простите, что пристаю к вам со всем этим». Он нервно провел рукой по своим редким, гладко причёсанным седым волосам. «Говорит, занимается живописью. Ничего плохого в этом не вижу, но у него нет таланта художника». А вот проектировать яхты он бы мог, если бы только относился к этому делу серьезно. Подошедшему официанту он сказал, «Виски с содовой. Вы как?» «Мне не нужно, спасибо». Мистер Гринлив смущенно смотрел на Тома. «Вы первый из друзей Ричарда, кто согласился хотя бы выслушать меня. Все другие считают, что я пытаюсь вмешиваться в его жизнь». Тома и без того уже сообразил, что так оно и было. «Очень хотел бы помочь вам», — вежливо сказал он. Теперь он вспомнил, что деньги Дикий заработал в судостроительной компании, где строили небольшие яхты. Отец, конечно же, хотел, чтобы сын вернулся домой и взял в свои руки семейную фирму, то улыбнулся, глядя на мистера Гринлифа, так, без всякой задней мысли, и допил свой стакан. Он уже собрался было встать и уйти, но огорчение, исходившее от его собеседника, было ощутимо почти физически. «А где он живет в Европе?» Спросил Том, хотя это было ему все равно. «В Монджибелло, к югу от Неаполя. Говорит, там даже библиотеки нет. Плавает под парусом и рисует, больше ничего не делает. Купил дом. У Ричарда собственный доход. Не бог весь, какой, но в Италии жить можно. Каждому свое, но лично мне там бы не понравилось». Мистер Гринли широко улыбнулся. «Может, и чего-нибудь, мистер Рипли?» — спросил он, когда официант принес ему виски с содовой. Тому хотелось уйти, но ему было жаль оставить этого человека одного. «Пожалуй, выпью», — сказал он и протянул официанту стакан. «Чарли Шривер говорил мне, что вы имеете отношение к страховому бизнесу», — дружелюбно заговорил мистер Гринлифф. «Было когда-то, я...» Меньше всего ему хотелось говорить, что теперь он работает в налоговом ведомстве, по крайней мере, не сейчас. В настоящее время я служу в бухгалтерии рекламного агентства. Вот как? С минуты оба молчали. Мистер Гринли выжидающе рассматривал его. О чем еще можно говорить? Том пожалел, что остался. А сколько, кстати, Дикий сейчас лет? Спросил он. Двадцать пять. Как и мне, подумал Том. Хорошо ему, наверное, в Италии. Деньги, дом, яхта. Ну, какой смысл возвращаться? Черты лица Дики все отчетливее всплывали в его памяти. Широкая улыбка, светлые вьющиеся волосы, беззаботное лицо. Дикий везло в жизни. Ему тоже 25. А чем он занимается? Живет от зарплаты до зарплаты. Счета в банке нет. Старается избегать встреч с полицейскими. Когда-то у него было призвание к математике. Почему он так и не заработал на этом? Том почувствовал, как напряглись его мышцы, и он принялся нервно разминать пальцы. Как все это надоело до да чертиков! Лучше бы сидел один за стойкой бара. Том сделал большой глоток. «Я с удовольствием напишу, Дики, если вы дадите его адрес», — быстро проговорил он. «Надеюсь, он меня не забыл. Помню, как-то мы провели с ней уикенд на Лонг-Айленде. Насобирали мидии, и все ели их на завтрак». Том улыбнулся. Кого-то стошнило, да и вечеринка не удалась. Как раз тогда Дикий сказал, что собирается в Европу. Кажется, вскоре он и уехал. «Точно!» — воскликнул мистер Гринлифф. «Это было как раз перед его отъездом. Да-да, Ричард что-то насчет Миди рассказывал». Он громко рассмеялся. «Я несколько раз был у вас», — подхватил Том. «Дикий показывал мне модели яхт, которые стояли в его комнате на столе. «Это детские поделки», — залыбался мистер Гринлифф. «А эскизы свои он не показывал или чертежи?» «Нет, этого не было, но Том радостно согласился». «Конечно, показывал. Нарисованы пером. Некоторые просто класс!» Том никогда их не видел, но теперь он хорошо представлял то, о чем шла речь. Подробные чертежи, где помечена каждая гайка, каждый болт. Он ясно видел, как Дики с улыбкой показывает ему чертежи. Том мог бы несколько минут на радость мистеру Гринлифу описывать чертежи в подробностях, но сдержался. «У него талант», — с довольным видом произнес мистер Гринлиф. «Точно», — согласился Том. Ему стало совсем тоскливо. Ему было знакомо это состояние. Иногда он чувствовал себя так на вечеринках, но чаще, когда обедал с тем, с кем обедать и не собирался, а обед все затягивался. Будь это очень нужно, он и сейчас мог бы, наверное, сейчас распинаться о том, о сем, но он знал, что потом что-то взорвётся у него внутри, и он сорвется из-за стола. «К сожалению, я не совсем сейчас свободен, а то бы с радостью поехал к Ричарду и попытался уговорить его. Может, что-нибудь и вышло бы». Сказал он лишь потому, что мистер Гринлив ждал от него каких-то слов. «Если вы и правда так думаете, но вы ведь не собирались в Европу? Нет». Ричард всегда прислушивался к мнению своих друзей. Если бы вы или кто-то другой из его знакомых могли взять отпуск, я бы организовал вам поездку. По-моему, в этом гораздо больше толку, чем если бы к нему поехал я. А вам никак не удастся взять отпуск со службы, а? У Тома ёкнуло сердце. Он сделал вид, будто погрузился в раздумья. Тут что-то есть. Он интуитивно это чувствовал. Работы у него никакой нет, да из города нужно уезжать. Он сам собирался покинуть Нью-Йорк. «Надо попробовать», — осторожно произнес он. При этом на лице его сохранялось задумчивое выражение, будто он размышлял о том, как обойти все препятствия. «Если бы вы согласились поехать, я бы с радостью оплатил ваши расходы. Об этом нечего и говорить. Вы и правда могли бы съездить, ну, скажем, осенью». Была уже середина сентября. На мизинце мистера Гринлифа Поблескивала золотая печатка с полустершимся гербом. Том не сводил с нее глаз. Пожалуй, мог бы. Был бы рад снова повидаться с Ричардом, тем более если вы считаете, что от меня будет какая-то польза. Я действительно так считаю. Он наверняка вас послушает. И к тому же вы незнакомы с ним очень близко. Если вы прямо выскажете ему, почему он должен вернуться домой, он будет знать, что вы не преследуете при этом никаких личных целей. Мистер Гринлиф откинулся на стуле с одобрением, глядя на Тома. Самое смешное, что Джим Бург с женой, Джима мой партнер, был в прошлом году в круизе и побывал в Монджебелло. Ричард обещал вернуться домой к началу зимы, прошлой зимы. Джим махнул на него рукой. «Разве станет молодой человек, 25 лет, слушать 60-летнего старика? Может быть, вам удастся сделать то, что не удалось нам?» «Надеюсь, так и будет», — скромно сказал Том. «Выпейте еще. Как насчет хорошего коньяку?»